Монку с трудом удавалось разобрать отдельные слова и обрывки фраз. — Повезет. Ночью плохо. Пират сопровождал свой рассказ жестами, показывая, как рука с растопыренными пальцами хватает что-то и увлекает вниз. Иблиз — Иблис! Последнее слово в малайском языке было грубым ругательством. Монку уж не раз приходилось его слышать, однако сейчас ему показалось, что пират использует буквальное значение слова — демон. — -са -са и -близ! Страшный демон! — повторил он, и, пробомотав еще несколько фраз, в заключении произнес шептом имя, которое превратило усмешку у него на лице в гримасу боли. «Ран — Рангада! — Монк нахмурился. Выпрямившись, он подался вперед, чтобы посмотреть в воду. У него в памяти была свежа легенда, пересказанная Джесси. Рангады звали Балийскую царицу-ведьм, чьи прислужники и демоны якобы обитали в здешних водах. Ночью, — пробормотал помылайский пират, указывая на воду, — Амат, Амат, Бурук. Плохо, очень плохо. Монг вздохнул. — Просто замечательно, он озабоченно. Посмотрел в сторону зарослей, в которых скрылся Джесси. Демоны и людоеды. Что дальше? Клуб. Мед. Клуб «Мед» — известный французский туроператор предлагает своим клиентам отдых в уединенных бунгало на берегу моря в окружении первозданной природы. Глава 9 Святая София. 6 июля. 9 часов тридцать минуты. Стамбул. Не замечая яркого солнечного света, заливающего ресторан на крыше, Грейс слушал то, что ему говорили по телефону. От прозвучавшей угрозы у него, несмотря на летний зной мороз, пробежал по коже. «Если ты не выполнишь в точности мои указания...» Я убью твоих родителей. Грей стиснул сотовый телефон Виегора. Если с ними хоть что-нибудь случится, обязательно случится. Это я обещаю. Я пришлю тебе родителей по кусочкам, по почте, растянув это удовольствие на несколько месяцев. Нассер произнес это настолько уверенно, что Грею не приходилось сомневаться в его словах. Он повернулся к своим спутникам спиной. Нужно было сосредоточиться, подумать. — Если ты попытаешься связаться с Сигмой, тем же бесстрастным голосом, — продолжал Насар, — я об этом узнаю, и ты будешь наказан кровью своей матери. Горло Грею сдавил тугой клубок. — Ах ты, мразь, я хочу убедиться в том, что они живы, и с ними все в порядке. Насар даже не стал отвечать. В трубке послышался какой-то шум, приглушенные голоса, затем заговорила мать Грею. — Грей, — выдохнула она, — извини. «Все дело в отце. Мне были нужны лекарства». Мать всхлипнула. Грейс дрожал всем телом, раздираемой яростью и горем. «Неважно, с тобой все в порядке, а с папой мы, да, Грей...» Судя по всему, телефон выдернули у нее из руки, и в трубке снова звучал голос Насра. «Я оставляю твоих родителей, забота мои коллеги Анишен. Кажется, вы с ней уже встречались у охраняемого дома». Грей мысленно представил себе женщину азиатской наружности с коротко стриженными обесцвеченными волосами и струировками. — Они... — Нассер продолжал. — Я позвоню тебе, когда буду в Турции. Ровно в семь часов вечера. Ты не изинишься с того места, где находишься. Грей взглянул на часы. Осталось чуть больше девяти часов. — Сейчас... Пока мы с тобой говорим по телефону, мои люди, находящиеся в районе Султана Ахмед, окружают тебя со всех сторон. Не пытайся умничать. Мы следили за телефоном мансиньора Верона с тех самых пор, как он покинул Италию. Значит, внезапный отъезд с Вегора из Ватикана явился условным сигналом. Грею захотелось разозлиться на Прилата за подобную беспечность, но он понимал, что Вигор, Не привык жить работать в обстановке той мании преследования, которая для него самого давно стала второй натурой. Такое можно сказать про немногих. К тому же в настоящий момент Грей было не до обвинения в чужой адрес, его переполняло чувство собственной вины. Он бросил своих родителей, одних. — А сейчас я хочу поговорить с Сейхан, — продолжал Наср.